Благодаря тому, что предварительно просмотрел досье, подготовленное Шоном Макнайтом, его все уж удивительный гость, доктор Трент Макбрайт, считавшийся пропавшим коллегой Арчибальда Полка. Значит, он все же отыскался. Пейнтер хотел бы задать ему тысячу вопросов, но эта встреча в Капиталистском гриле» была организована разведывательным сообществом и проходила в рамках.